Глава 20. Поскольку у Нила для распространения его чумы были использованы зараженные деньги, то спасение шведов примечательно. Это показывает, что шведы в сущности черепахи. При первых же признаках опасности они прячут свои мягкие части, оставляя для обозрения лишь твердый панцирь. Я готов поставить на все, что у меня есть, что они выжгли очаги заразы в своих границах. Это надо учесть на будущее если люди поверят, что Швеция осталась, по сути, незатронутой, вокруг разойдется изрядная доля полезной зависти. Адам Прескот Иена Сладлу, председатель тактического консультативного комитета, осторожно положил тонкую папку на стол президента Прескота и отступил на шаг. Он перевел свое внимание на окна позади президента, где была видна команда садовников, которая перекладывала извлеченные из грунта растения в поддоны, чтобы перевести их в арендованные Белым домом сады в Бетезде. Это была регулярная послеполуденная процедура, эдакая безумная попытка сохранить свое окружение живым и прекрасным в сердцевине смерти. Президент с отвращением уставился на папку, плоскую желтую штуковину, проштампованную карантинной службой. Он посмотрел на Ладлу, толстого, с цветущим лицом мужчину, с холодными голубыми глазами, и редеющими светлыми волосами. «Русские согласны?» спросил Прескотт. «Да, сэр». У Ладлоу был мягкий, почти приторный голос, который жутко не нравился президенту. «Русские прагматики, если не больше. Спутники подтвердили, что они потеряли Кострому и... Кострому?» Прескотт выглядел испуганным, хотя его проинформировали об этом ранее, как о возможности. «Разве это не рядом с Москвой?» «Да, сэр» и они потеряли весь коридор от Магнитогорска до Тюмени, возможно, что и Свердловск. Какие-нибудь признаки огня все еще дымится. Проклятое средство массовой информации по-прежнему называют это паническим огнем», – хмыкнул Прескотт. Подходяще, но прискорбно, – вздохнул Латлоу. Президент взглянул на нераскрытую папку, потом снова на своего председателя ТКК. «Ваша семья была в Бостоне, не так ли?» «Брат, его жена и трое детей, сэр». Голос Ладлу утратил свою приторность и звучал натянуто. «У нас не было выбора. Мы делали то же, что и Швеция». Прескотт взглянул на папку. «И Россия. Я знаю». Президент развернул свое кресло и посмотрел в окно на удаляющихся садовников. Он кивнул в их сторону. «Обычно я слышу, как они работают. Сегодня они вели себя очень тихо». «Каждый чувствует себя виноватым, сэр». Джим говорит, что телевидение до сих пор показывает пожары лишь на расстоянии, сказал Прескотт. Это может быть ошибкой, сэр. Это оставляет свободу воображению создать свои собственные картины того, что случилось в Бостоне и других городах. Президент уставился в окно. Ничего не может быть хуже действительности Енос. Ничего. Он снова развернул свое кресло к столу. Мы стерилизовали деньги и перевезли их туда, где начинаем снимать карантин с банков. «Вы уверены, что он заразил только деньги, сэр?» «До поры до времени. Он, сущий дьявол, послал зараженные деньги благотворительным учреждениям, частным лицам и комитетам на склады и магазины. Хердерс в Лондоне подтверждает, что они выполнили почти все 70 заказов от него на подарочной упаковке людям в Ирландии. А ведь зараженные деньги быстро вернулись в оборот». «Будет сопротивление использованию бумажных денег, сэр?» «Я понимаю». Я планирую сделать радиопередачу по этому вопросу. У нас нет достаточного количества монет для обеспечения торговли. Каждый ждет, когда свалится и вторая туфля, сэр. И будет продолжать ждать, пока УНИЛ остается на свободе. Вы правы в том, что надо быть осторожным, Йенес. Мы знаем лишь один способ, примененный им. Наши команды представили список почти двухсот способов, какими может быть распространена чума. Губы Ладлу искривились. «Две сотни?» «Зараженная птицы, например», — пояснил Прескотт. «А птицы не регистрируются на границе до обеззараживания. Потом есть метеозонды, патентованные средства. Боже, этот Анил был еще и аптекарем». Президент раскрыл лежащую на его столе папку и посмотрел на первую страницу. Немного погодя, он сдернул подбородок и сказал. «Какое хрупкое вместилище человеческой жизни эта планета. Все наши яйца в одной корзине. Сэр?» Президент расправил плечи и вонзил в председателя ТКК непреклонный взгляд. «Иенес, удостоверься, что это всеобщая миссия. Я хочу, чтобы в каждом из планов участвовали китайские, японские, французские, советские и германские команды взамен тех подразделений, что посылаем мы. Когда бомбы начнут падать на Рим, спасти положение сможет только чудо. Ответственность будет разделена полностью и поровну, сэр. Они на это не соглашаются. Петр почти в истерике. Он постоянно кричит «Мы теряем время, эта штука распространяется, даже когда мы разговариваем, не теряйте времени». Был спор. Франция хотела остаться в стороне. Католицизм там еще имеет сильное влияние. К Испании мы даже не рискнули и подступиться. Папа проинформирован. Да, сэр. Радио Ватикана транслирует общее отпущение грехов голосом самого папы. И они просят слушателей не выключать приемников, чтобы не пропустить важное сообщение. «Достаточно ли у нас добровольцев для операции очистки?» «Да, сэр. После они будут изолированы на Кипре. Там вообще не осталось ни одной живой женщины». «Огонь – это самое надежное», – сказал Прескотт. «Огнеметы». Приступ дрожи сотряс его тело. Объединенное командование говорит, что атомные бомбы оставят кольцо сомнительных районов, особенно русские бомбы. Президент внезапно стукнул кулаком по столу. «Боже, будь проклят тот день, когда я вошел в этот кабинет». Кто-то должен принимать эти решения, сэр. В этом никто не сомневается. Пресхот оскалился на эту банальность и спросил. Как насчет Индии? Пока ни слова, сэр. Но мы послали совместное комюнике. Если они не ответят через 1900 часов, они знают, чего ожидать. Больше нет такой вещи, как исключительный суверенитет, Йенос. Если у них есть горячие точки, и они не могут доложить о них, мы стерилизуем весь траханный субконтинент. После Рима, сэр, Я уверен, что они поймут. Лучше бы им понять. Есть какие-нибудь хорошие новости? Шри-Ланка чистая, сэр. Ряд островов Полинезии избежал чумы. Даже Кюай из гавайского архипелага это сейчас подтвердили. И Аляска. Лишь Аркурич подхватил ее, и там завершено обеззараживание. Обеззараживание, вздохнул Прескотт. Для каждого преступления свой собственный эфемизм, Йенес. Да, сэр. Прескот закрыл лежащую на столе папку. Ладло указал на нее. «Сэр, есть кое-что, о чем вы должны узнать прежде, чем войдет объединенное командование. Китайцы грозятся достать Индию по-своему. Очевидно, был обмен нотами, отнюдь не дружескими. Русские знают. Они нас и проинформировали. Они посоветовали не соваться, но говорят, что поймут, если мы вмешаемся. Поймут? Какого черта это означает? Они бы предпочли, чтобы руки морали мы, сэр. А как, черт возьми, мы могли бы вмешаться? Может, послать дипломатическую миссию в... Миссию, вот дерьмо. Я подумал, что вам следует знать, сэр. А это не может подождать? Боюсь, что нет, сэр. Саудовцы закрыли свои границы. Нефть? Нефтепроводы остаются открытыми, но паломники в Мекку... О, Христос! Они заражены, сэр. Это точно. Большой контингент из Северной Африки и... Я считал, что мы установили карантин. Не вовремя, сэр. Саудовцам нужна помощь. А что делает Израиль? Их границы по-прежнему закрыты и усиленно патрулируются. Они говорят, что у них все прекрасно. Вы им верите? Нет. Они знают насчет положения дел в Саудовской Аравии? Мы допускаем, что да. Окажите саудовцам любую помощь, какая им только нужна. Сэр, это не совсем то. Я понимаю все сложности. Но мы потеряем Японию, если они не получат нефть и наши собственные нужды. Прескот покачал головой. «Еще одна вещь, сэр». «Разве уже недостаточно?» «Сэр, вам лучше знать об этом». Кардиналы проголосовали на телефонном конклаве. «Джеймс, кардинал Макинтайр будет новым папой, когда...» «Я хочу сказать, когда Рим...» Макинтайр – это задница. Вот все-все, что мне требовалось». «Это был компромисс, сэр. Мои информаторы...» «Вы знаете, как Макентайра называют в Филадельфии? Баптист». «Я слыхал, сэр. Он это бедствие. Церковь его не переживет». Прескотт вздохнул. «Убирайся, Йенес. По дороге скажи Сэму, чтобы подождал две минуты, прежде чем впускать сюда объединенное командование. Сэр, но кто-то должен приносить вам плохие вести. На сегодня вы мне их принесли более чем достаточно, Йенес. Убирайтесь. И две минуты имейте в виду». «Да, сэр». Когда председатель ТКК соизволил удалиться, Прескотт снова раскрыл папку и посмотрел на первую страницу. «Такое хрупкое», — пробормотал президент.